Глава 2 в а Что происходило близ Бастилии в то время, когда Шико уплачивал свой долг в Сенженевьевском аббатстве. Было о 1 часов вечера. Герцог в своем кабинете, где он заперся, воротившись с процессии, нетерпеливо ожидал посланного от герцога Де Гиза с известием о б о т р е ч е н и и короля. Он прохаживался от окна к двери кабинета и от двери к окнам передней, посматривая на огромные стенные часы, маятник которых стучал в вызолоченном деревянном ящике. Вдруг он услышал ржание коня на дворе. Он подумал, что это, вероятно, вестник, и выбежал на балкон. Но то была лошадь одного из дворян, подведенная конюхом к крыльцу. Минуту спустя из дворца вышел бюсси. По обязанности капитана стражи герцога он приехал назначить пароль на следующую ночь. Взглянув на молодого, прекрасного с о б о ю и храброго д в о р я н и н а преданного ему, он ощутил у г р ы з е н и е совести. Но по мере того, как Бюси с подходил под свет факела, бывшего в руках у Конюха, в е р ц а к прочел на лице его столько радости, довольства и надежды, что ревность с прежней яростью пробудилась в нем. Не зная, что герцог следил за всеми движениями его, Бесси набросил п л а щ на плечи, с к а ч и л на лошадь и, пришпорив ее, шумно проскакал под сводом ворот. Более и более обеспокоенный тем, что не получал никаких вестей, герцог хотел было уже послать за Бесси, будучи уверен, что он заедет еще к себе, но он представил себе молодого человека, смеющегося с Дианой над его отвергнутой любовью. И став на одну ступень с обманутым мужем, принц опять уступил чувствам злобы и ревности. Покидая дворец, Бюсси радостно улыбался. Эта улыбка оскорбила принца, и он не остановил его. Если бы Бюсси был печален, грустен, быть может, принц удержал бы его. Выехав из дворца, Бюсси придержал лошадь. Прибыв к себе, он застал Реми, дававшего ветеринарное наставление одному из конюхов. Здравствуй, Реми. сказал Бюсси молодому доктору. Здравствуйте, граф. Я думал, что застану тебя в постели. Я только что хотел лечь. Поверьте, л е г р а ф что с тех пор, как мой больной выздоровел, мне кажется, что сутки состоят не из двадцати ч е т ы р х а из сорока восьми часов. Уж не скучаешь ли ты? спросил Бюсси. Кажется. А любовь? Я уже не раз говорил вам, что боюсь любви и прибегаю к ней не для простого п р е п р о в о ж д е н и я времени. Стало быть, ты р а з о ш е л с я с Гертрудой? Совершенно. Тебе надоело быть битым? Таким образом, выказывала мне свою любовь моя амазонка. Впрочем, она добрая девушка. И сердце твоё не чувствует сегодня вечером ни малейшего влечения к ней? От чего же сегодня вечером? От того, что я взял бы тебя с с о б о ю На Торнельскую улицу. Да. Разве вы туда едете? Еду. А м а н с а р о Он в компиене устраивает охоту для его величества. Точно ли? Он получил сегодня утром официальное приказание. А, -а, -а. р е м и задумался. Что же из этого следует? Спросил он после минутного молчания. Из этого следует, что целый день я благодарил Господа за счастье, которым буду наслаждаться всю ночь. Хорошо. Жордан, принеси мне шпагу, сказал Рами. Конюх поспешно удалился. И так ты идешь со мной? спросил Бюси. с Иду. Гертруде. Нет, я провожу вас только до дверей. По двум причинам. Во-первых, из опасения, чтобы с вами не приключилась по дороге какой-нибудь неприятности. Бюси улыбнулся. э Боже мой, смейтесь, граф, смейтесь. Я знаю, что вы не боитесь подобных неприятностей и что доктор р е м и плохой защитник. Но на двоих не так охотно нападают, как на одного. Во-вторых, мне надо бы надать вам несколько добрых советов. Пойдем, мой добрый р е м и пойдем. Мы будем говорить о ней. В ожидании блаженства у в и д и т с я с н е ю Погода довольно неприятная, сказал Бюси. Напротив, небо то мрачно, то ясно. Я люблю разнообразие. Благодарю, ж у р д е н сказал Рамикониху, принесшему ему шпагу. Потом, обратившись к графу, прибавил: Я готов. Пойдемте. Бюсси взял руку молодого доктора и оба пошли по направлению к бастилии. Рами сказал графу, что желал подать ему несколько добрых советов и точно. Едва они прошли несколько шагов, как он стал приводить самые красноречивые доводы, чтобы доказать Бюси, что ему не следовало идти эту ночь на свидание, что он, напротив, должен был спокойно лечь спать, потому что после бессонной ночи рука не тверда, глаз неверен. После латинских цитат он стал приводить доказательства из мифологии, говоря, что обыкновенно Венера делала бессильным Марса. Бюси с улыбался. Реми настоятельно упрашивал его воротиться. Послушай, Реми, возразил граф. Когда у меня в руке шпага, то рука делается твердой и гибкой, как сталь, а шпага оживляется, как рука. Во время поединка рука моя становится шпагой, а шпага рукой. Следовательно, тут никакое обстоятельство не может повредить мне. Сталь не устает. Нет, но она притупляется. Не бойся. Ах, граф, продолжал Реми, вспомните только завтра вы должны быть Геркулесом, Тезеем, Боярдом, существом гомерическим, гигантским. Надо, чтобы о завтрашнем поединке говорили потомки наши. Мне бы хотелось, чтобы вы вышли из этого поединка совершенным победителем, даже без малейшей царапины. Будь спокоен, мой добрый Реми. Сегодня утром я испытывал силы свои с четырьмя отчаянными рубаками. В продолжении восьми минут ни один из них не тронул меня, между тем как я изорвал камзолы их в клочья. Я дрался как тигр. Я в этом не сомневаюсь. Но будете ли вы завтра так же сильны, как сегодня? Тут они вступили в латинский разговор, часто прерываемый смехом. Таким образом они дошли до конца с а н д е н и й с к о й улицы. Прощай, сказал Бисси. Теперь ты можешь идти. Не подождать ли мне вас? Зачем? Чтобы вы из сострадания ко мне скорее вернулись и успели еще хорошо выспаться перед поединком. Я долго не останусь, даю тебе честное слово. Довольно. В честном слове Бюсси никто не усомнится. Через два часа я буду дома. Прекрасно. Прощайте, граф. Прощай, Реми. Молодые люди расстались, но Рами остался. Он видел, как Бюси с подошел к дому и по случаю отсутствия Мансоро вошел в него не в окно, а в дверь, отваренную Гертрудой. Потом, погрузившись в философские рассуждения, он преспокойно пошел домой. Подходя к площади Будуае, он увидел на некотором расстоянии от себя пятерых вооруженных людей, закутанных в широкие плащи. Это показалось ему подозрительным, и он спрятался за угол. Не доходя десяти шагов до него, эти люди остановились и дружески распрощавшись, разошлись в разные стороны. Только один из них остановился и, как бы задумался. В эту минуту луна выступила из-за облака и осветила лицо этого человека. Господин де Сенлюк, закричал Реми. Услышав свое имя, Сенлюк осмотрелся. Реми, вскрикнул он, узнав молодого человека, шедшего к нему. Ваш покорный слуга, сказал р е м и в услугах которого вы к счастью не нуждаетесь. о с м е л и в а ю с ь спросить, что ваше сиятельство делает здесь в такое позднее время? Изучаю по приказанию короля физиономию города. Он сказал мне сын Люк, прогуляйся пожалуйста по улицам и если услышишь, что кто-нибудь скажет, что я отрёкся от престола, так потрудись у в е р и т ь его в противном. Что же вы слышали? Ни слова. А так как теперь полночь, все успокоились, и так как я не встречал никого, кроме графа Демонсоро, то собираюсь уйти домой. Как вы видели графа Демонсоро? Видел. Вы его встретили? С толпой вооруженных людей. Их было по крайней мере человек пятнадцать. О, этого не может быть! Отчего не может быть? Потому что он уехал в Компьен. Должен был уехать, но не уехал. Но приказание короля. Ну, кто теперь повинуется королю? Вы встретили господина д е м о н с а р о с толпой вооруженных людей? Ну да. Узнал ли он вас? Кажется. Вас было только пятеро? Только. И он не напал на вас? Напротив, он старался от нас спрятаться. Это меня чрезвычайно удивило, потому что я ожидал отчаянной битвы. Куда он шел? Кажется, к Турнельской улице. Боже мой! — вскричал Рами. Что такое? – спросил Сенлюк, испуганным выражением голоса молодого доктора. Граф, я предвижу страшное несчастье. Несчастье? Господин де Бюси с в опасности. Бюси? м о р д и о говорите, говорите! Вы знаете, что Бюси с мне друг. Боже мой, а он думал, что Монсоро сейчас в к о м п ь е н е Так что же? И воспользовался его отсутствием. Он теперь у графини де Монсоро. Ну, – вскричал Сенлюк, – это плохо. Да, понимаете ли вы, кто-нибудь внушил ему п о д о з р е н и е и он нарочно объявил, что едет, н а б е р е в а я с ь напасть врасплох. Постойте! — вскричал сын Люк, у д а р и в себя рукой в лоб. Что такое? Это проделка герцога Анжуйского. Но сам герцог первый подал повод к отъезду м о н с а р о То-то и есть. Реми, можете ли вы бежать? Как лошадь, так побежим, не теряя более ни минуты. Вы знаете дом м о н с а р о Знаю. Побежим! Молодые люди пустились бежать с быстротою оленей, слышащих за собою погоню. Давно ли вы его видели? спросил р е м и не останавливаясь. Кого? Мансоро. За четверть часа до того, как с вами встретился, сказал сын Люк, перескочив через груду камней в ы ш и н о й футов в пять. Лишь бы нам не опоздать, сказал р е м и обнажая на всякий случай шпагу.